«Все-таки...» — прошептал он. «Все-таки замолчите, ребенок! Что это за бунтовщик, который не повинуется своей королеве?» Маргарита выбежала из кабинета, заперла дверь и прислонилась к стене, стараясь трепетной рукой унять сердцебиение. «Жийона, отвори!» — приказала она. Жийона вышла, и мгновение спустя из-за портьеры показалась лукавая, «Умное и немного встревоженное лицо короля наварского «Вы звали меня, Ваше Величество?» спросил король наварский Маргариту. «Да, Ваше Величество. Вы получили мое письмо?» «Получил и должен признаться не без удивления», ответил Генрих, оглядываясь с некоторым недоверием, рассеявшимся, впрочем, очень быстро. «И не без тревоги, не правда ли?» прибавила Маргарита. «Не отрицаю». Однако, несмотря на то, что я окружен беспощадными врагами и еще более опасными друзьями, я вспомнил, как однажды в ваших глазах светилась великодушие. Это был вечер нашей свадьбы, и как в другой раз в них засияла звезда мужества. Это было вчера в день, предназначенный для моей смерти. Итак, с улыбкой спросила Маргарита мужа, видимо, старавшуюся проникнуть к ней в душу. Итак, я вспомнил это и, прочитав вашу записку с предложением явиться к вам, тотчас сказал себе, у короля Наварского, безоружного узника, оставшегося без друзей, есть только одна возможность погибнуть с блеском смертью, которую занесут на скрижали истории. Это смерть от предательства жены. И вот я пришел. Государь. — ответила Маргарита. — Вы заговорите по-иному, когда узнаете, что все происходящее в данную минуту — дело рук женщины, которая вас любит, и которую любите вы. Услышав это, Генрих чуть не попятился, и его проницательные серые глаза глянули на Маргариту из-под черных бровей вопросительно и с любопытством. — Успокойтесь, государь. С улыбкой сказала королева. Я вовсе не собираюсь утверждать, что эта женщина я. Однако ведь это вы велели передать мне ключ? Ведь это же ваш почерк. Да, я признаю, что это почерк мой, не отрицая того, что записка от меня. А ключ — это уже другое дело. Достаточно вам знать, что прежде чем вы его получили, он побывал в руках четырех женщин. — Четырех? — с изумлением воскликнул Генрих. — Да, четырех, — подтвердила Маргарита, — в руках королевы-матери, госпожи Десов, Жейоны и моих. Генрих Наварский задумался над этой загадкой. — Давайте поговорим серьезно, а главное — откровенно, — сказала Маргарита. — Сегодня возникли слухи о том, что вы, Ваше Величество, дали согласие отречься от протестантского вероисповедания. — Это правда? — Неправда, сударыня. Я еще не дал согласия. но вы уже решились поступить таким образом. То есть я обдумываю это. Что делать, если тебе двадцать лет, и ты почти король? Клянусь, есть вещи, которые стоят католической обедни. И в том числе жизнь, не правда ли? Генрих не удержался от улыбки. «Государь, вы не договариваете», — продолжала Маргарита. «Я не могу говорить всего своим союзникам, а мы с вами, как вам известно», «Пока только союзники. Вот если бы вы были не только союзницей, но и... и женой, хотите вы сказать, так ведь?» «Да, и женой. Что тогда?» «Тогда, пожалуй, было бы другое дело. Я, может быть, стремился бы остаться королем гугенотов, как они меня называют. Ну, а теперь я должен быть счастлив, если останусь в живых». Маргарита посмотрела на него так странно. что возбудило бы подозрение в человеке не такого тонкого ума, как Генрих Наваррский. «Вы уверены, что этого достигнете?» — спросила она. «Более или менее уверен», — отвечал Генрих. «Ведь вы знаете, что в здешнем мире никогда нельзя быть уверенным в чем бы то ни было». «Но верно то», — подхватила Маргарита, — «что вы, Ваше Величество, обнаруживаете такую скромность и такое бескорыстие, что, отказавшись от короны, отказавшись от религии, вы, вероятно, откажетесь, как надеются некоторые, и от союза с французской принцессой. Эти слова были полны такого глубокого значения, что Генрих невольно вздрогнул. Но он тут же взял себя в руки. Соблаговолить и припомнить, что в настоящее время я неволен располагать собой. Следовательно, я сделаю то, что мне прикажет французский король. А если бы в этих обстоятельствах, когда речь идет ни много ни о моем престоле, о моей чести, о моей жизни, удосужились бы посоветоваться со мной, я предпочел бы не строить мое будущее на правах нашего насильственного брака, а укрыться в каком-нибудь замке и охотиться, или в каком-нибудь монастыре и каяться в грехах. Эта покорность судьбе, этот смиренный отказ от всего на свете испугали Маргариту. Она подумала, что расторжение брака уже согласовано между Карлом IX и Екатериной, королем Наварским. Почему бы им не обмануть ее и не принести в жертву? Потому только, что она сестра одного и дочь другой? Опыт научил ее, что основывать на этом свое благополучие она не может. Честолюбие ужалило в сердце молодую женщину, или вернее молодую королеву, которая стояла настолько выше обыкновенных человеческих слабостей, что не могла поддаться им и поступиться чувством собственного достоинства. Да и у каждой женщины, даже заурядной, но искренне любящей, любовь несовместима с унижением, ибо истинная любовь тоже честолюбива. «Вы, Ваше Величество», — сказала Маргарита с презрительной усмешкой, «как видно, не очень-то верите в звезду, горящую над головой каждого монарха». «Я напрасно стал бы разыскивать мою звезду в такое время. Ее закрыла грозовая туча, которая сейчас грохочет надо мной», — отвечал Генрих. «А если дыхание женщины разгонит эту тучу, и ваша звезда засияет ярче прежнего?» «Это очень трудно», — заметил Генрих. «Вы не верите в существование такой женщины?» «Я не верю в ее могущество». «Вы хотите сказать в ее желание?» «Я сказал в ее могущество повторяя это слово». «Женщина сильна по-настоящему только тогда, когда любовь и личные интересы в ней одинаково сильны. Когда же и ею движет что-нибудь одно, женщина так же уязвима, как Ахилл. А если я не ошибаюсь, то на любовь женщины, о которой идет речь, я рассчитывать не могу». Маргарита промолчала. «Послушайте», — продолжал Генрих, — «когда раздался последний удар колокола на Сен-Жармен-Ле-Сураа». Вы, вероятно, стали думать о том, как отвоевать свою свободу, которую другие воспользовались, чтобы истребить моих сторонников. Ну а мне пришлось думать о том, как спасти свою жизнь. Это было важнее всего. Я прекрасно понимаю, что Навара для нас потеряна. Но Навара – пустяки в сравнении со свободой, вернувшей вам возможность громко говорить в вашей же комнате. А ведь вы не осмеливались так говорить, когда кто-то подслушивал вас, сидя в кабинете». Маргарита, сколь не была она озабочена, не смогла не улыбнуться.